Если у кого-нибудь из вас есть вопросы к капитану Дэвидсону, задавайте их. У меня самого есть вопрос. На следующий день, капитан Дэвидсон, вы вернулись в сожженный лагерь на большом вертолете с восьмью солдатами. Получили ли вы разрешение от старшего офицера здесь, в центре, на этот полет? Дэвидсон встал. Да, получил. Уполномочены ли вы были приземлиться, и поджечь лес в окрестностях бывшего лагеря. Нет, не был. Однако лес вы подожгли. Да, поджег. Я хотел выкурить пескунов, которые убили моих людей. У меня все. Господин Лепенон, высокий хейнит, откашлялся. Капитан Дэвидсон начал он.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 «Если среди них не было никакого недовольства, почему некоторые ваши подчиненные перебили остальных и подожгли лагерь?» Наступило неловкое молчание. «Разрешите мне», — сказал Любов. «На землян напали работавшие в лагере местные врасу, отшияни, объединившись со своими лесными соплеменниками».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 а также командиры звездолета, словно завернули в винт на один оборот. Дэвидсон сохранял невозмутимое спокойствие. Ничего. Любов понял, что на Шиклтон были отосланы только его научные отчеты, а его протесты и даже предписываемые инструкциями ежегодной оценки приспособления аборигенов в присутствии колонистов лежат на дне ящика чьего-то стола здесь, в штабе. Эти двое не землян ничего не знали об эксплуатации Адшиян. Они, но не комодорм Янг. Он успел несколько раз побывать на планете и, вероятно, видел загоны, в которые запирали Пескунов. Да и в любом случае командир корабля, облетающего колонии, не может не знать, как слагаются взаимоотношения землян и врасу. Независимо от того, как он относился к деятельности департамента по развитию колоний, вряд ли что-нибудь могло его удивить. Но Таокитянин и Хейнит откуда им знать, что творится на колонизируемых планетах? Разве что случай забрасывал их в такую колонию по пути совсем другое место.